Во дворе была стоянка для больничных машин, сейчас она пустовала. Майкл сошел на тротуар и закурил. Он расстегнул пальто и стал под фонарем так, чтобы свет падал на его лицо. С девятой веню к больнице шел быстрым шагом парень со свертком под мышкой. Он был в военной куртке, черноволосый, словно густая курчавая шапка на голове. Когда он вошел в полосу света, лицо его показалось Майклу смутно знакомым.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 не пустят. Но все равно спасибо. Я передам Дону, что ты приходил». По улице с пронеслась машина. Майкл мгновенно насторожился. «Иди отсюда, быстро», — сказал нэнсу «Здесь неспокойно. Тебе нельзя связываться с полицией». Он увидел испуг на лице молодого итальянца. «Раз полиция, значит, его могут выслать на родину, отказать в американском гражданстве». И все же Энсо не двинулся с места. Он прошептал по-итальянски «Если неспокойно, то я останусь помочь. Я в долгу перед крестным отцом». Майкл был тронут. Он хотел было прогнать Энца, но передумал. Пусть остается. Двое у входа в больницу это, возможно, спугнет людей солодца. Один едва ли. Он дал Энце сигарету, чиркнул зажигалкой. Они стояли под уличным фонарем, поеживаясь от холода декабрьской ночи. Уже докуривали, когда с 9-й авеню на 30-ю улицу свернула вдруг длинная черная машина и двинулась в притирку к тротуару прямо на них. Замедлила была ход, потом вдруг рванула вперед и скрылась. Майкла узнали. Он протянул Энсу еще одну сигарету и заметил, что руки у пекаря дрожат. Странно, а у него самого – ничуть. Опять стояли, курили. Прошло минут десять. Ночную тишину разорвал вой полицейской сирены. С девятой авеню вывернулась патрульная машина и подлетела к больнице. Следом остановились еще две полицейские машины. Улицу перед больницей мгновенно запрудили люди в полицейской форме и в штатском. Майкл облегченно вздохнул, ай да Быстро управился. Он пошел к ним навстречу. Два здоровенных полицейских схватили его за руки. Третий обыскал.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 Майкл все так же пристально вглядывался в его лицо. Слова капитана не задевали его нисколько. Он лихорадочно соображал. Неужели в той первой машине сидел Солодца и увидел, что у входа в больницу стоит он? Неужели Солодца позвонил капитану полиции и сказал, с какой стати у больницы трутся люди-корлеоны, когда вам заплачено, чтобы их оттуда убрать?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 Этот парень чист, капитан. Он герой войны, никогда не увязывался в их дела. Газеты раздуют историю. Капитан, багровый от ярости, надвинулся на него. Сказано взять и запереть! Мысль у Майкла работала все так же четко. Гнев не туманил ему голову. И внятно, обдуманно, раздельно он произнес. Капитан, много заплатил вам турок? чтобы вы отдали ему отца». Капитан обернулся, он гаркнул двум дюжим полицейским. «А ну, подержите его!» Майкла схватили за руки, прижали их к бокам. Он увидел, как, описав дугу, внушительный кулак капитана подлетает к его лицу и попытался уклониться. Удар пришелся по скуле. В голове Майкла точно разорвалась граната. Рот наполнился кровью и мелкими косточками, Он понял что это зубы щека раздулась как будто ее накачали воздухом ноги подломились он упал бы если бы его не держали те двое но он не потерял сознание агент в штатском шагнул вперед заслоняя Майкла от второго удара он крикнул господи да вы его изуродовали капитан внятно сказал я его пальцем не трогал он сам ко мне полез и оступился. — Ясно. Оказал сопротивление при аресте.